Документ 75 -й. Молотов послу Шуленбургу. Письмо. Москва, 8 октября 1939 года. Секретно. Господин посол, имею честь подтвердить, что в исполнении секретного дополнительного протокола о Литве, подписанного СССР и Германии 28 сентября 1939 года, Между нами достигнуто понимание по следующим вопросам. Первое. Литовская территория, упомянутая в протоколе и отмеченная на карте, приложенной к протоколу, в случае размещения сил Красной Армии в Литве не будет оккупирована. Второе. За Германией будет оставлено право определения сроков реализации соглашения о передаче Германии упомянутой Литовской территории. Пожалуйста, примите, господин посол, заверение в моем глубочайшем к вам почтении. Молотов